Цвет лица у него был желтоватый, губы всегда плотно сжаты. Казалось, он постоянно прикидывал в уме цену всего того, что попадалось ему на глаза. Его изящные бархатные костюмы выглядели на нем как-то неуместно. Я сказала Розе Бартен, что, по-моему, он бы лучше смотрелся в костюме швейцарского горожанина, и что хорошо бы ей ему такой костюм». «Мадам», — ответила она, — «я выбираю клиентов с величайшей осторожностью, поскольку я обслуживаю королеву Франции, и это мой долг». Никер в поисках путей сокращения расходов проверил королевское домашнее хозяйство и пришел к выводу, что во дворце слишком много слуг. В распоряжении одной только королевской мадам было 80 человек. Никто из нас никогда не выезжал без сопровождения целой свиты слуг. В первый же день после того, как решение Никера сократить штат дворцовых слуг было проведено в исполнение, 406 человек потеряли свои места. А вслед за ними и многие-многие другие тоже. Однако это решение не было идеальным. Правда, мы сэкономили на нашем домашнем хозяйстве, зато те слуги, которых мы уволили, остались без работы. Некера и его жену очень волновало состояние наших больниц, и король, всегда готовый содействовать благим намерениям, был полностью согласен с ними. Условия в больницах в Париже действительно были шокирующими. Мой муж поехал в одну больницу инкогнито и ходил по больничным палатам. Вернулся он очень грустный и в слезах. Но Франции не нужны были слезы. Ей нужны были действия. Вы знал это и принял решение снести старое здание больницы и заменить его четырьмя новыми больницами. Но где было взять средство на это? Ему пришлось отказаться от этого грандиозного замысла и довольствоваться расширением старого здания, добавив туда еще 300 койк. А тем временем мои счета за хутор неуклонно росли. Почему меня не заставили тогда почувствовать, какая это была глупость с моей стороны? Почему все потворствовали мне. И было ли это действительно потворством? Может быть, на самом деле мне просто не хотели протянуть руку помощь, чтобы спасти меня от моего рока. До рождения нашей дочери муж был снисходительным ко мне, потому что чувствовал себя виноватым в том затруднительном положении, в которое меня поставил. Впоследствии Он никак не мог в достаточной степени отблагодарить меня за то, что я доказала всему миру, что он способен стать отцом. Впрочем, почему я должна обвинять во всем других? Весь мне говорили об этом, но я же не слушала. Я плакала, когда мне рассказывали об ужасном состоянии больницы. После рождения королевской мадам я решила основать родильный дом. И сделала это, что в какой-то степени успокоило мою совесть. Ведь теперь мне уже не нужно было больше думать о таких неприятных вещах, как умирающие люди, лежащие на полу больницы, страдающие от паразитов, вынужденные жить в соседстве с крысами и лишенные элементарного ухода и необходимого питания. Никер... Постоянно пытался реформировать больницы, тюрьмы, улучшить положение бедных. Он установил новые правила, которые касались не сбора налогов, а организации займов. Это обеспечило ему поддержку народа, но ничуть не улучшило положение дел. Некер стремился к популярности. Он никогда не критиковал меня. Теперь-то я знаю, что хотя Никер и желал принести пользу Франции, но больше всего он стремился к тому, чтобы получить власть.